Да, обещает оторвать ему бороду, завязать в узелок и прибить к лысине гвоздями. О, дедушка, она не только очень красивая, но еще и весьма решительная. Какая твердость характера! А учитель Ли? Что делает он? Ах, этот странный старик. Не вижу его. Бродит где-то. По-моему, я знаю, что тебе нужно, чтобы ты перестал все время думать о девушках. Добродушно усмехнулся старик. Когда мы вернемся, я сделаю все, чтобы ты как можно скорее достиг пика стадии заложения основ и смог совершить прорыв. Если ради этого придется дать тебе немного наставлений, то так тому и быть. Я, пожалуй, достану свою любимую трость. И... Не достанешь, дедушка Гу. Погрустнев, отозвался сверху нерадивый дозорный. В последнюю свою любимую трость ты сломал об меня, когда учил технике дальнего взгляда Орла. Разве это была моя любимая бамбуковая трость? Удивился старик. Нет, бамбуковая покинула нас еще раньше, когда ты учил меня технике пяти кулаков ло. То была березовая, с учеми. Чуть тише добавил парень. А, да. Но у меня, безусловно, найдется еще несколько. Полагаю, из акации подойдет отлично. Ну, разве у тебя есть такая? По дороге сюда я видел отличный старый куст акаций. Так что, пожалуйста, не беспокойся об этом, старике. Дедушка, я, кажется, нашел мастера Ли. С немалым облегчением воскликнул юный Джиан. Чем он занимается? Почтенный учитель Ли лезет на старый каштан. Это не тот, в дупле которого свели гнездо духовные пчелы-убийцы. Именно тот. Может, предупредить его пока не поздно? Брат Динтянь просил лишь наблюдать и записывать. Так что наблюдай и прилежно записывай. Не порти чужую работу. У мастеров фэн свой путь. Он знает, что делает. Кстати, что он делает? Лезет к дуплу духовных пчел-убийц. Зачем? Он застунул туда руку и шарит внутри. Кажется, что-то достает. «Присмотрись-ка хорошенько», — попросил старик. «Что он достал из дупла с пчелами-убийцами?» «Он достал оттуда пчел-убийц». «Вот это поворот!» Он спрыгнул с дерева. Пытается отбиться от пчел метлой. «Получается?» «Не очень. Продолжай наблюдение». «То, что в дупле мне не рады...» Стало понятно довольно быстро. Все пчелы, сколько их там не есть, вылетели наружу, чтобы поприветствовать уважаемого мастера фэншуй. И те, кто не успел вылупиться, быстро сделали это, и, судя по общему количеству насекомых, собравшись отдать мне отведать немножечко боли, сделали это по несколько раз. Жужжание роя, возмущенных пчел, быстро сливалось в гул, и я понял, что старикам здесь не место. «Кто может сказать, что слова этого стрика когда-либо расходились с делом?» Смеркалось. мелкий джиджи -джи. что там за шум внизу?» Мастер Ли убегает от пчел, отмахиваясь от них метлой. «Успешно?» «Пока да. Дедушка, учитель Ли пробежал сквозь заросли нефритового пронзающего терновника и не замедлился ни на миг. Бежит к центру сада». Что такого есть в центре сада? Для чего могут быть нужны духовные пчёлы-убийцы?» Там есть, кроме младшей Ванкси... Э, пруд жемчужно-радужными рыбками. Кстати, туда только что упала старшая сестра Ванкси. Старик свернул на восток. Этот старик очень быстрый. А что у нас в той стороне? Грязевая яма и духовные лотосы вокруг неё». «Я понял. учителю Ли нужны пчелы возле духовных лотосов». «Хорошо. Очень хорошо». Порадовался старец хоть какой-то определенности. «Дедушка, учитель Ли прыгнул в грязевую яму, а пчелы остались снаружи». «Ты записал это?» «Нет». Растерявший энтузиазм юноша смотрел на немалых размеров пчелу, севшую ему на рукав рубахи. «Дедушка, некоторые пчелы! «Не полетели за учителем Ли?» «Так бывает», — важно покивал старик. «Не все идет по плану. Дедушка, некоторые пчелы прилетели к нам. Но ты же освоил ту технику покрова ци, которую тебя учил этот старик». «Ну, как тебе сказать?» «Культивация — вечный путь поиска. Наградой же будут мудрость и опыт» сообщил внуку старец. Впрочем, раз уж покровцы ты не освоил, лучше нам переночевать с другой стороны холма. Смеркалось. На поверхности грязевой ямы спухли буро-зелёные пузыри. Исторгнув в атмосферу целый океан зловония, начал всплывать всякий мусор с дна. Следом всплыл и я. Большая часть пчел улетела искать себе другую жертву, и мне удалось спокойно дойти до прудика жемчужно рыбками. Вангси, в насквозь мокрой одежде, печально сидевшая возле потухшего от воды костерка и чертившая на земле пальчиком круги, монотонно бубнила себе поднос о том, что она никогда, никогда, никогда, никогда не хочет меня больше видеть. Я присел рядышком, готовя слова утешения, и она повернула облепленное мокрыми волосами милое свое лицо ко мне. «Отойди подальше, от тебя ужасно воняет». Поприветствовала меня девушка. «Это запах поражения», — сказал я ей. Поднял с земли упавший туда котелок с напитком. К счастью, оттуда вылилось не все. Достал из кольца чашку, налил себе немного прополоскать горло, отхлепнул и тут же выплюнул все обратно. Напиток минимум на две трети состоял из воды и из прудая жемчужно-радужными рыбками. Даже немного ряски попало. «Фух, что за шмурдяк!» Смеркалась. Я сидел на берегу бывшего пруда жемчужно-радужными рыбками, доставал из себя пчелиные жопки, стирал одежду и предавался унынию. Нет, не от того, что милая Вангси решила покинуть чудесный сад Симилой и общество этого старика предпочла возвращение в Дунху, нет. Просто этот старый мастер облажался и теперь сидит возле заново разведенного костерка усталый, угрюмый, мокрый, И старапанный, покусанный и в целом нахрен никому не нужный. Я отжал рубаху обратно в пруд, расправил, немного поудивлялся величине и конфигурации дырной и понуро отправился вешать ее на просушку. Да уж, почтённого мастера фэн -шуй, экзорцизма и алхимии я теперь напоминал мало. Такая рвань — обнять и плакать. «Не падай духом. Ты просто должен быть выше». Мастер может быть выше всего. Выше Земли и выше Небес. Выше самого Будды. Но никто не выше пчел. Просто, Просто должен, должен быть, быть выше. Вот старик. Даже в книге так написано. Посмотри на пчелу и узнай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие император и последний крестьянин. Любима же она всеми и славна, хотя силу она слаба но благословлена небесами. Будь как пчела. Не надо быть выше пчел, ученик. Ты смотришь и видишь лист со всеми прожилками и червоточенными. но дерево не замечаешь. Техника божественного восприятия ограничивается лишь возможностями твоего развития. Просто заберись повыше, примени технику и не торопись. Обнаружь паразита и уничтожь его. Хорошо. Дождусь утра и сил не пожалею. проборчал я себе под нос слегка недовольно. Да, иногда поучение старика Фанга, оказывается, следует воспринимать буквально. Но кто же знал. Мелкий Джиджи, -Джи, ты что-нибудь видишь? Дедушка Гу, я вижу пчел. А еще что? Много пчел. Они очень целы на учителя Дао и жаждут чей-нибудь крови. Еще я вижу старшую сестру Вангси. Она мокрая и тоже очень зла на учителя Дао. Возможно, тоже жаждет крови. Она поднимается вверх, по нашему холму. А сам учитель Дао? Он... Э... он... Что он делает? Не забывай. Ты должен все происходящее отразить в отчете для брата Диньсяня. Поэтому прилежно все записывай. Конечно, дедушка Гу. Я даже зарисовал все просеки, которые учитель Дао... Проделал в зарослях нефритового, пронзающего терновника, когда убегал от пчел. Но вот только старшему диньсяню, возможно, не понравится то, что будет в отчете. Его любимый труд с жемчужно-радужными рыбками. Старик, уже успевший развести новый костерок и отзавестись неизменной чашкой с чаем, на эти слова лишь еще больше сощурился. «Ты еще молод, юный джи, -Джи и должен знать». Вышестоящему приподнеси преподнеси горькое вместе со сладким». «Да, Джиан Эр, твердость и несгибаемость нужна лишь в бою. В иных делах необходима и некоторая гибкость позвоночника». «Горькое и сладкое?» «Да, все просто. Если есть плохая новость, подай ее вместе с хорошей. В старые времена гонца с плохой новостью могли и наказать». «Если не вести разгневали правителя!» С вершины холма послышался шум и шелест листвы. Этот юный любитель подглядывать за стариками отмахивался от пчел припасенным пучком ивовых веток. «Спасибо, дедушка Гу. Вместо одной плохой новости, хорошая и плохая, я так и сделаю. Я напишу в отчете, что теперь Сатимило вдвойне благословлен небесами, ведь у нас теперь есть целых две грязевые ямы» хотя больше и нет пруда с жемчужно-радужными рыбками. Старик поперхнулся чаем. «Я не совсем это имел в виду. Впрочем, ответственность за все несет учителей. если он провалится, то за испорченный пруд ответит отдельно. А что с самими рыбками?» «С ними все хорошо, дедушка Гу. Учитель Ли уже достал тех, что всплыли кверху брюхом, почистил и теперь жарит их на костре». На прутиках из духовного орешника. Он что-то говорит. Сейчас. Он говорит, что не пожалеет сил. Видимо, чтобы окончательно уничтожить наш сад. Ай, ай-яй-яй. Что с тобой, юный Джиан? Пчелы, дедушка, они все еще тут. Ай. Помнишь, что я тебе говорил про культивацию? Культивация вечный путь поиска, награды же будут мудрость и опыт. Пчел, ты уже нашел. А немного мудрости, они тебя вложат. Братец Джон, что у тебя с лицом? Спросила парня злая, мокрая и растрепанная Ванкси, спустившись спустившись низ холма. Тот, вопреки обыкновению, не принялся жадно ее разглядывать, чем у девушка в тайне осталась довольной, а наоборот, постарался отодвинуться в тень. фоука Что-что? Пфука! -что? Проуков в фотьку. Мудрость и опыт, Джиджи. -Джи. Мудрость и опыт. Донеслось от старика. Мне тоже досталось и того, и другого. Проборщала девушка, потирая попку. Хотя не просила. Опыт показывает, что никакие затеи старой Вали для окружающих добром не кончаются. Мудрость в том, что надо было остаться в дунху. Я, кстати, возвращаюсь в город кто, Я не понимаю по обезьяне. Ненавижу пчел. Одного старого негодяя и спать на животе. Раз уж юная госпожа Вангси теперь с нами, а мелкий Джан вряд ли сможет толком вести наблюдение, то нам, безусловно, следует вернуться в Дунху и ждать учителя Ли там. Подумав, решил старик: Дождемся утра и вернемся в город, а в помощь учителю Ли отправим кого-нибудь. другого». Утро встретило этого старика за ботами. На холме с черным камнем никого не оказалось, а с самого камня открывался отличный вид на весь сад Семейло, и, озаряемый первыми робкими лучами рассвета, он оказался прекрасен. Активировав же дедову технику, я наконец понял, о чем он не оттолковал. Искры и искорки, большие, малые и совсем крошечные, висели в разноцветном мареве, медленно перемещались или самотошно мельтешили. Но не все. Некоторые из них выстраивались некое подобие нитей. И нити эти, пересекаясь с подобными ими, сливались странный, но ясно различимый узор, образуя что-то вроде паутины с крупным узлом возле подножия самого северного холма. «Похоже, что вот он, учитель». «Наконец — Наконец-то! — проворчал старик. — А я-то уж думал, что до зимы провозишься. Но было у меня еще одно незаконченное дело, и мне пришлось снова посетить грязевую яму. И я вернулся к старому каштану и забрал у духовных пчел убийц десяток шин отличного, сладчайшего и ароматнейшего меда. И жадные насекомые ничем не смогли помешать этому старому мудрецу. Получившегося после визита к яме дерьмодемона, пчёлы жалить брезговали, Их злобное, но бессильное гудение лишь забавляло этого мастера фэн-шуй и алхимии, когда я бестрепетно занимался разграблением чилиных богатств, ибо этот даули не прощает обид. И сладость дикого мёда, наполненного духовной энергией и ароматами чудесного сада Симило, стала прекрасным дополнением к тонкому вкусу чая с духовными травами из этого же сада и листьями дзинь индзы из моих запасов. Напоследок снова навестил и большой куст духовного орешника. Кто знает, когда на моем тернистом пути снова станут нечестивые призраки. «Кусты как кусты. Большие разве что», — сообщил я старому фангу, когда мы подобрались поближе. Чертов нефритовый пронзающий терновник. Только иглы на нем, по-моему, вдвое длиннее, чем у обычного». «Лезь туда, таракан. Мы уже близко». Продравшись сквозь заросли, Я обнаружил небольшую полянку, на которой вольготно произрастал точно такой же терновник. «Учитель!» «Ближе, таракан, ближе!» И Я сделал, как велено, но не смог пройти пары джен, как уперся носом в невидимую обычным зрением преграду. Удару кулака даже усиленного ци преграда не подалась, но я прекрасно помнил, как мы с детом разобрались с Валюцы ци из подземелья под монастырем. Через призму техники божественного восприятия преграда смотрелась откровенно тонкой и, по сравнению с дедовой вуалью, выглядела бледно. Один удар торцом метлы, причем мне даже не пришлось искать тонкие участки, и преграда приказала долгожить, напоследок одарив меня освежающими бодрящим потоком теплые цы, а перед моими глазами предстал сам паразит, столь долгое время угнетавший сад семей ох «Ух ты ж!» — восхищенно промолвил я. Оно самое. Груша. Невысокая груша — вот что маскировалось под терновый куст. Ветви, печально поникшие под тяжестью здоровенных налитых плодов, тяжело клонились к земле, которая была усыпана сплошным слоем гниющих и уже высохших фруктов. Вот он, твой паразит. Но груша же... Мог быть и редис, и бамбук. Эволюционировавшее, низкоуровневое духовное растение. «Воруй Научилась маскироваться. На этом все. Что будешь делать с ним?» «Что делать, что делать?» Проворчал я, срывая один из плодов, буквально брыжущих соком и ци, и впиваясь в него зубами. «Я почему-то был уверен, что кончится всё чем-то подобным. Питайся, таракан. Ци в этих плодах много, и я легко усвоить. А с тем, что не сможешь, я помогу. С этими плодами ты сможешь прорваться». «Где же старый Дао?» В который раз уже вопросила Вангси у Лоджиана, все так же старавшегося оказаться к ней поближе. «Ваши люди сказали, что он успешно выполнил миссию и уже возвращается». Юный Джиан, чье лицо после укусов пчел поразительно напоминало морду акулы молота, предпочел многозначительно промолчать, дабы не восхищать окружающих своей поистине освежающей манерой речи. Парень лишь пожал плечами и молча указал пальцем на дорогу, Все так же уходящую вдаль. Будь оптимистом, юный Джиджи! -Джи. посоветовал ему стоящий рядышком дедушка Гу, подслеповато щурящийся на солнце. Может быть, он просто умер? На что парень помотал головой и снова показал на дорогу: Делегация по почетной встрече этого старика в составе многих членов Ло, городских чиновников, маленького почетного оркестра музыкантов, стражей и просто зевак выстроилась недалеке от городских ворот. Все ждали лишь виновника торжества. И вскоре он не замедлил появиться. Старый и усталый седобородый мастер алхимии, фэншуй, экзорцизма и садоводства, адепт пути праведности восьми добродетелей, изволил прибыть верхом. Грязная и изодранная одежда, спутанная борода, измученное лицо все говорило присутствовавшим о невиданных тягостях, постигших несчастного старика. Все же выполнившего непосильное задание, и, по негоже мастеру отступать, если слово дано. Верный его скакун угрюмо передвигал ноги, склонив гордую голову к дорожной пыли и тяжело перевалился сбоку намок при ходьбе. Достигнув притихшего и онемевшего комитета по встрече, мой славный конь наконец позволил бескрайней усталости взять верх и пал, грустно повалившись при этом намок, блаженно закрыл глаза и вывалил из пасти язык. К счастью, я успел вовремя сойти прямо в объятия, встречавшей меня в первых рядах в Ангси. «Ох, что с тобой такое?» Закряхтела девушка, до которой пришлось опереться этому изнемокшему старику. «Я так устал! Так устал!» Простонал я, пошатываясь. Свинья, и без того слабо приспособленный для верховой езды, оказался подвержен пагубному греху чревоугодия вследствие чего принял форму, близкую к шарообразной, и теперь, после нескольких ли верхом на нем, мне срочно требовался новый тазобедренный сустав. «Отнесите меня в гостиницу!» «Так, мастер ли!» Выступил вперед сам Ло Диньцянь, прибывший как раз к моему появлению. «Вам было поручено приведение в надлежащий вид сада Семило методами фэншуй. Справились ли вы?» Вместо ответа!» Я протянул ему большой плод, и почтенный градоуправитель взял его. Внимательно осмотрел, а в глазах его загорелся огонек понимания и нескрываемой радости. «Это же... это же груша пути понимания и истины! Вы нашли ее в нашем саду?» Я лишь молча и с достоинством кивнул головой. «Ведь этот старик всегда был равнодушен к славе». Ну что это?» Вдруг озадачился почтенный ло, обнаружив на литом боку большого плода следы зубов одного почтенного мастера фэнчу и пчеловодства. Вы хотели попробовать? Но я понимаю. Даже такой мудрец, как вы, не смог. А я действительно не смог, и теперь мне стыдно. Я не смог. Я не справился. Я набил плодами свое кольцо. Я набил плодами свою сумку. Я набил плодами самого себя так, что пришлось сначала распускать пояс, а потом я на некоторое время потерял способность к самостоятельному передвижению. Но плодов оказалось слишком много. Впрочем, со мной был мой друг-свинья, и я знал, что могу на него положиться. К этому времени он уже наелся и больше не хотел. Но я настаивал, и ему пришлось согласиться. Но все же, как известно, всему есть предел. Наступил предел и его вместимости, и последний крупный плод груши пути понимания истины пришлось тащить в руках. За нами снова начали подглядывать, о чем оповестил учитель, поэтому я не мог больше заниматься тем, чем занимался. По дороге я снова предложил плод моему другу, но он дал мне понять, что еще кусочек его вывернет наизнанку, а я и представить себя не мог, что у свиней такая богатая мимика. Попробовал справиться с вами и открыл закон сохранения вещества и энергии, применительно к отдельно взятому культиватору. Объем вещества, заталкиваемого в мой организм сверху, эквивалентен объёму вещества, выдавливаемого из него снизу. И сдался. Так что да, я не смог. «Удержаться», — продолжил свою скорбную речь градоуправитель. «Но этот плод, он же не последний». Да, я щелк себе не вправе портить собственность и мило. Что делать с деревом, решать лишь вам. Я лишь привел в порядок потокцы в вашем саду, дабы достигнуть естественной гармонии. Если вы решите уничтожить дерево, то сад Семело вернется к изначальному состоянию. А это? Крепко сжимая чудесный плод, градоуправитель управитель с клетом показал на разлегшегося неподалеку свинью. В нашем саду завелись кабаны? Я выбился из сил и просил небеса послать мне что-нибудь, что смогло бы облегчить мой путь сюда. Правильно возвел я очи горе, И небеса не спасла ли мне это благородное животное? Дайте ему напиться и отпустите. Он выполнил то, зачем чем пришел. Хорошо. Будь по-вашему, мастер Ли. И свинья? привольно раскинувшись прямо на дороге, где он беззаботно предавался заслуженному отдыху, не нашел лучшего времени для выражения своих чувств и, наверное, знак полного одобрения моих слов оглушительно испортил воздух. Музыканты же, заслышав громкий звук, приняли его сигнал к началу празднования. Трубы и барабаны, флейты и цитры запели раза. И гимн города Дунху воспарил к небесам во знаменовании возрождения семи Ло. Да, ученик, у тебя просто небесный талант превращать в дерьмо все, к чему бы ты ни прикоснулся. Прошу вас, Мастер Ли, к поместью Симило. Пригласил меня почтенный Динсянь с крайне сложным выражением лица. Вознаменование вашего успеха я устрою настоящий пир. На нем песню вашу честь споет моя дочь, и мой личный повар специально для вас постарается превзойти свое мастерство. Так что прошу вас. Не отказывайтесь. Еда. Этому старику достаточно капли утренней росы, чтобы напиться. И порыва полуденного ветра, чтобы отступил голод. Восхищенная праведностью этого старика мудреца Вангси вдруг покраснела и оглушительно закашлялась. Неожиданно из метлы ей вторил и учитель. Тогда, если вас не интересуют мирские угощения, то может быть заинтересует чашечка чудесного вина ледяного сердца нефрита? Должен сказать вам, что оно очень редкое и дорогое, и крайне крепкое. Никто не в силах выпить его много. Ну, разве что капельку. И долго после сих событий рассказывали жители Дунху о святом старце, который смог. Кто-то восхищался ароматами превосходной еды, которыми поместье Ло просто измучило население близлежащих кварталов, а кто-то никак не мог забыть чистый, словно весенний ручей следников ледников Хэлань, голос красавицы Ло Шуань, песнями, услаждающий слух благородных гостей. Кто-то тайком сглатывая слюну мечтала о легендарном вине ледяного сердца нефрита. А кто-то видел, как после пира плакал виночерпи Симило и рвал на себя остатки волос, невнятно при этом причитая. А сквозь рыдания были услышаны странные слова. Это бездонная бочка, а не человек. Кто-то выдвигал предположение, что какой-то мимо-крокодил, вопреки всему выигравший состязание алхимиков в городе Дзегу и почтённый мудрец Даоли, один и тот же человек, а путешественники из Дунху в Дзегу, не стеснялись спрашивать об этом аборигенов. Те показывали им городскую площадь и рассказывали, что да, действительно, тут все и произошло, а эту самую площадь потом долго отмывали. Наверное, просвещенных мастеров, впавших в ярость от того, что их победил народный мастер, от гнева рвало кровью? Спрашивали наивные жители Дунху, но что жители Цзэгу, пряча глаза, мямлили о том, что не то чтобы рвало, и не то чтобы кровью. Были и те, кто сожалел о том, что так и не успел посмотреть на легендарного старца Дао Ли, что, говорят, мог решить любой вопрос, с каким бы к нему ни обратились и даже сами небеса прислушивались к его мудрым речам. И люди, и птицы, и звери — все готовы были внимать слова мудреца. А кое-кто даже клялся, что видел, как сам Дао Ли, сидя вечером в поле за городом возле старого дерева, читал из своей книги про путь праведности восьми добродетелей. И даже громадная лесная свинья трепетно внимала небесным истинам, изливавшимся из его уст, и глубокомысленно кивала головой его словам. И хотя кто-то из тех, кто дерзнул подобраться поближе и говорил, что пьяно в соплю дедушка спала, а свинью тошнило. Но кто поверит досужим домыслом? Глава 11 Утро встретило меня треском сверчков, бодрым паучищем, ползавшим по моей груди взад-вперёд, тёплыми лучами ласкового солнышка, назойливо лезущими в глаза и в нос, ароматами чая, костерка и какого-то варева над которым, не покладая рук, трудилась Вангси, а также тяжким похмельем, грозившим расколость одну несчастную лысую голову ровно пополам. Чертово ледяное сердце нефрита. Нет, когда оно пилось, то вполне соответствовало названию. Каждый глоток вина приносил неповторимый фейерверк свежести, что морозным потоком спускалось в желудок и там взрывалось настоящей волной бодрящего холода от которого по спине табунами скакали мурашки размером со взрослого лобстера, а изо рта вырывались клубы пара. Но через мгновение холод смелся потоком нежного тепла, растекающегося по всему телу, и табуны свежемороженных лобстеров послушно растворялись, а на смену им приходило нега и блаженство. Насчёт редкости и дороговизны ничего не скажу. А вот насчет того, чтобы якобы никто не сможет выпить этого вина много, тут гостеприимные хозяева явно погорячились. Ведь если речь заходит о хорошем вине, кто сможет состязаться с этим старым знатоком садоводства и алхимии, чей организм закалён частыми медитациями и полуночными бдениями в монастырских подвалах секты парящего змея? Хотя стоит отметить, что про крепость чудесного вина, почтенный лодь день тянь, Оказавшийся весьма приятным в общении с человеком, в целом не соврал. С первой же чаши вино стреляло в голову, с третьей и пятой начинало попадать по колесам. И для многих достойных мужей города Дунху стадия первого кушина оказалась неодолимой. Так уважаемый Тунджилан Ба, столь непреклонно стоявший на страже интересов города Дунху в общем и семейства в частности, так и не смог прорваться. Он много раз сообщал, что больше не может, но кто будет верить словам? Глаза. Вот истинное зеркало души. Да, пусть и ворот шептал «я должен идти», но глаза кричали «я должен остаться». И этот старый чтец сокрытых стремлений, швец застольных бесед и грец на потаенных струнах человеческих душ непреклонно наливал толстому знатоку законов еще и предлагал новый прекрасный и возвышенный тост восхваляющую мудрость и прозорливость достойнейшего градоуправителя, за которого, в его же присутствии, не выпить было решительно невозможно. И толстый ба превозмогал немощь телесную и храбро опрокидывал очередную чашу во славу мудрейшего лодиньсяня, после чего бледнел, краснел, зеленел, покрывался легчайшей изморозью и начинал закидывать в рот разнообразную снеть, кое изобилии были уставлены столы. Не отставал от него и я. Эта деревенщина Вангси то и дело спрашивала окружающих, что за плюда, да и из чего она приготовлена. Мудрец Дао молча и с достоинством пробовал все подряд. «Он уже и говорить не может», — жарко шептала мне в ухо Вангси. «Хватит ему наливать, и хватит уже наливать себе». «Разве ты не видишь, что его мучает жажда?» Пояснял я непонятливо и, что уж греха таить, несколько черствовато сердцем девчонки. Глядя, как почтенный Тунджилан Ба, мгновением назад опустошивший чашу, молча разевает рот и, закатив глаза, шарит по столу руками в поисках емкости с чем-нибудь жидким, дабы смочить внезапно пересохшее горло. «Знаешь ли ты, что когда человек протягивает руку, чтобы помочь ближнему, он прикасается к лику самого Будды?» И с этими словами я подлил достойному чиновнику еще вина ледяного сердца нефрита в чашу, каковую и пододвинул ближе к рукам толстяка. Тот схватил ее, жадно выпил, покрылся лиловыми пятнами и в экстазе от божественного вкуса, наводнившего его рот и аромата, наполнившего нос, вцепился в собственную глотку. — Вот! — праведно провозгласил я. — Помоги страждущему, и будешь благословлён небесами! «Не могу отказать ему, ведь этот старик полон милосердия!» «Ты полон дерьма!» «И милосердия!» Возвышенно ответил я ей и снова взялся за кувшин, ибо, как сказано в одной мудрой книге, «Да не оскудеет рука дающего». В какой-то момент он попытался было, не привлекая внимание, выпасть из-за стола и убежать на карачках, но был мною непринужденно изловлен за штаны и затащен обратно. И когда первый кушин показал дно, Верный слуга Семи все всё же предпочел застольной беседе и чаше прекрасного вина ароматы свежего салата и стеблей молодого духовного бамбука. Каковы ароматы и вкушал, не вынимая лица из тарелки. Не превзойден неким мастер, сваривший прекрасное вино ледяного сердца нефрита. Возможно даже, что сам Будда поделился с ним крупицей своего света. И все чаще тем вечером посещали меня мысли, что в следующей жизни я хотел бы стать мастером виноделия, и делать вино не хуже, а, возможно, даже лучше, чем то, которое сегодня во мне и передо мной. Но это было вчера. Сегодня же, проснувшись в обнимку шершавы коряга и ощущая в животе некую тяжесть, в горле — засуху, в душе — пустоту, в голове — вулкан, а борту помойку, я отчетливо понял. Если кто и поделился чем-то с тем мастером винодели, то это был какой-то злой тух или демон, пришедший в этот мир, чтобы изгадить праведность этого старика. А проклятое пойло, наверняка сваренная в полночь на кладбище с использованием местных ингредиентов, изначально создавалось для отстуковки ног от вашего сознания путем уничтожения вас как личности. «Ох, вы посмотрите, кто это тут у нас восстал из мёртвых!» Воскликнула Ванкси, обернувшаяся на шорох травы, когда я попытался принять сидячее положение. — Славно провел вчера вечерок, а, дедуль? — Неплохо, неплохо. Проскрипел в ответ я ей горлом, в котором, по ощущениям, размещалась древняя пустыня, не видавшая дождя много сотен лет. — Ты не могла бы дать мне воды, а то немного пить хочется. И еще сними с меня этого паука, он слишком громко топает. — Вот встань и нали себе сам. Огрязнулась девушка. Мне кажется, она за что-то была очень зла на меня. Но вот за что? Но все же я воздвигся на ноги, хоть и не с первого раза. Но тут налетевший порыв ветра заставил покачнуться мое немощное тело. И чтобы не упасть, я умело оперся на ствол дерева. Что, мастер техники бамбук сопротивляется урагану, снова решил блеснуть мастерством? Ты о чем вообще? По избилистой дуге я отобрался до костерка, где в котелке оставался чай. Тебе напомнить, когда эта мочалка по имени Ло Шуань в очередной раз расхвасталась, что занимается кулачным искусством? Кто вызвался дать ей пару советов? Постой, постой. Пробулькал я из котелка. Но разве не ты сама орала громче всех, что лучший кулачный боец на юге и север от реки Джунтянь? Это твой дедуля, старый Ли. Весь бог мне еще насквозь прощипала. Подумаешь, хвастаться меньше надо некоторым вертехвосткам. На миг смутилась девчонка, но тут же снова пошла в атаку. Но это не повод хватать эту лушу, Ань, за за. За что? Неважно. Всю излапал. Ты совершенно зре меня оскорбляешь. Наверняка это была техника липких рук. А то я не видела твою длинную липку подлую руку на ее заднице. «Я не стал спорить. Как говорят, у пинков и кулаков нет глаз». Ну, знаешь». Вдруг решила сменить гнев на милость Вангси. «Ты искупил все свои грехи, когда не давал этой дуре попасть по себе все время, пока горит ароматическая палочка. Это было так смешно для всех, кроме безмозглой шуань». Как будто ты просто пытаешься стоять ровно, а неуклюжая корова скачет вокруг тебя и машет руками и ногами. Я не стал это как-то комментировать. Возможно, так оно и на самом деле было. Но окончательно я простила тебя, когда ты отказался брать ее к себе в ученице. А вот без проповедей можно было бы и обойтись. Вот зря она так. Как говорится, любишь культивировать, люби и пилюли очищать. Ну а настоящий, правильный, каноничный старый мастер просто обязан учить молодежь уму-разуму. Кто может утверждать иное? Но я не стал спорить с девчонкой, потому что мало пользы спорить с женщиной, если уж та как следует завелась. Неважно, прав ты или нет, ничего не докажешь. А виноватым все равно окажешься сам. Дао пожил, Дао знает. Я решил сменить тему и шумно принюхался. «А чем ты так пахнет?» Девушка в ответ нехорошо ухмыльнулась. «Лекарство от похмелья. И мой отец любил вино. Но порой, после шумного пира, иногда надо было быстро прочистить голову. Матушкин рецепт знаешь ли». С этими словами Анна зачерпнула широкая чашка прямо из котелка. «Ее мастерства у меня нет, но я очень старалась. Пей, нам пора в путь». Кузнечный цех в голове меня порядком утомлял. Поэтому я решил простодушно довериться девчонке. Вряд ли она собралась меня травить. И, покорно приняв чашу с горячим отваром, я щедро отхлебнул. Огненным потоком зелье провалилось в желудок и растеклось там горячей волной. А меня бросило в пот. Ощущения были странные. Горячо, солено, пряно и очень-очень остро. Наверное, было еще и вкусно, но я не понял. «Спасибо, что живой». Тем не менее, хоть несколько мгновений мне и хотелось дышать огнем, но в голове быстро прояснилось. В глазах перестало двоиться, а ноги больше не норовили пуститься в пляс при каждом шаге. «Хорошо, хорошо, отличное зелье!» Похвалил я девушку, когда пожар в пасти этого старца утих, и ко мне вернулся дар речи. «Чего-нибудь посущественнее нет?» «Есть немного супа, будешь?» И суп по-тайному, наверняка также матушкиному рецепту, запах мяса есть, а самого мяса нет, окончательно вернул меня в обычное для этого старика состояние благодушия и всепоращения. Правда, ненадолго. Пока мы собирали лагерь и выдвигались к дороге, дабы продолжить наше путешествие пешком, или же, если повезет встретить попутно караван и присоединиться к нему, то в телеге или повозке Вангси, не избалованная светской жизнью, продолжала изливать на меня поток впечатлений о прошлом вечере. Учитывая, что к регулярным отжигам этого старого праведника она привыкла, и, по ее словам, для нее было бы более удивительным увидеть старикали, как и все нормальные люди, просто вкушающего пищу и ведущего беседы, то наибольшим потрясением для юной госпожи Джоу явилась музыкальная часть вечера. На небольшой помост, быстро вытащенный и собранный в саду семи ло расторопными слугами, Зашла сладкоголосая Шуань. За ней последовали музыканты. Дочь достойнейшего ло Динсяня оказалась весьма болтливой девицей, что лично меня порядком раздражало. Я был занят просвещенной беседой с толстяком Ба и слушать ее не хотел. Но вот время приветственных и вступительных речей быстро прошло, и настало время музыки. Визуально ансамбль песни и пляски имени Семило строго поддерживался стиля, который в наших просвещенных деревенских кругах ценителей высокого искусства именовался не иначе, как «разножопица». Одесную о девице Шуань теплилась жизнь в лице волосатого барабанщика, который наяривал средних размеров барабан-тангу и весьма бодро размахивал в такт музыке своими внушительными космами, а также его духового коллеги который был менее мохнат, но по количеству выдаваемой энергии не отставал. Слева расположился кошмар любого гетеросексуального практика. Щуплое нечто, то ли тощий мальчик, ощущающий себя тощей девочкой, то ли наоборот. И вот тут скрывалась главная для меня интрига вечера. И я не мог дать однозначного ответа, кто он был. Мужчина это или не очень. С одной стороны, изящные черты лица — выше Вышатый красный халат женского покроя и худенькие, хоть и несколько кривоватые ножки под ним говорили о том, что перед нами девушка. Ну, аргументы же вроде «не бывает девушек без груди» разбивались при первом же взгляде на мою очаровательную спутницу. А вот мужчину без кадыка в природе найти гораздо сложнее. Хотя тоже, наверное, можно. В общем, темная история, что, впрочем, не мешало существу резво перебирать струнами. Она держала цитру, размеры которой превышали габариты Чахлова тулова и, закатив щедро накрашенные глазки, занималась вдохновенным звукоизлечением. Прекрасная шуань тем временем топталась по сцене, демонстрируя очаровательную зажатость и старательно не попадала в ноты. И хотя инструменталисты в себе вполне попадали, общий звук получался все равно из рук вонский. Впрочем, народу нравилось. И наиболее молодая часть присутствующих, включая мою спутницу, повылезали из-за столов, дабы столпиться поближе к помосту. Время шло, вино лилось, бодражащая кровь песни о древних героях сменялись тоскливыми любовными балладами. Музыканты разогревались, и даже мялая, струнно-халатная часть ансамбли все же наскребла в себя достаточно сил, чтобы потрясти худыми конечностями и показать, что здесь уже концерт на пьянке а не дефиле в логове общества Хоризонтемы. Но этот старый мастер алхимии и стихосложения не стал уподобляться одному свороливому древнему злу, не знающему и на радости, чем обгодичито труды и, по мере наполнения собственного организма вином, даже благочестиво покивал головой, похлопав выступление. Ведь сквозь скверную подачу и кривогу за звук пробивалась какая-то наивная, почти детская искренность даже от самого угрюмого и мохнатого участника ансамбля. Утерев трудовой пот надушенным платочком, прекрасная черь семейства Ло подбросила его в воздух над толпой, и в него вцепились аж четверо молодых людей, и, как приклеенные, принялись перемещаться в толпе взад и вперед, толкаясь и пинаясь. После выпали из нее и некоторое время боролись за платочек насмерть, пока не остался только один. На вопрос, зачем он нужен, мною был получен восторженный ответ. «Эта вещь прекрасна, Шуань! Она же его касалась!» В общем, стыдаба. Тем временем вышеупомянутая Шуань зачитала со сцены последнее на сегодня послание к пастве, поблагодарив за аплодисменты и внимание. И на этом торжественная часть, наконец, кончилась. Кончилось терпение Ивангси. Она, мое мнение, о концерте не разделила и принялась орать. А основной ее претензией ко мне являлось то, что чертовой деревенщине за музыку сойдет и мычание недойных коров, после чего снова обиделась. Мне же пришлось отвлечься от беседы по другой причине. Вышел из спячки учитель. Итак, ученик, ты наконец прорвался, торжественно поведал он мне. Поприветствуй же стадию пробужденной души! Это маленький шаг для пути культивации но огромный шаг для такого таракана как ты так что ты чувствуешь каких-то глобальных изменений я в себе не ощущал я чувствую легкую слабость старший покорно ответил я и пошмыгал носом ночевка на холодной земле в обнимку с корягой даром не прошла и насморк: это потому что ты слабак и сопляк заявил учитель взгляни скорее на свой океанцы и скажи мне что ты видишь Этот старый мастер культивирования и музыкальной критики сделал, как велено, и удивился преизрядно. Пресловутый океанцы в Дантяне перестал напоминать светящуюся каплю и теперь более напоминал некую лужицу. «Теперь ты можешь практиковать третью стадию техники божественного восприятия. Она называется «Глаз души». С ней ты сможешь видеть сокрытое и невидимое, предугадывать ходы противника в бою». Применим глаз души также в алхимии и мастерстве артефактора. Быстро благодари этого почтенного призрака. Ну, умасливать людей этот Дао всегда умел. Так что с этим никаких проблем не возникло. Но учитель сегодня стал просто неиссякаем на подарки. Еще я, твой старший, решил сделать твой путь в небеса более гладким. И для тренировки тонких манипуляций с ЦЫ Ты получишь новую технику. Так очисти же разом ученик, и познай новую технику. Она называется «Восемь рук Будды». Ты сможешь применять ее в бою, в мирской жизни, в алхимии и в иных делах. Если вкратце, то выданная мне техника позволяла создавать некоторое количество дополнительных конечностей, число которых зависит от степени контроля и количества Ц в организме. В эти самые дополнительные конечности можно положить оружие, правда, сильные духовные предметы, наполненные энергией. Лучше будет взять настоящими руками. Ну или, как вариант, алхимические препараты. Можно блокировать или отклонять ими атаки. Или просто набрать камней, чтобы метко ими швыряться. К тому же, как объяснил мне старый Фанки, частенько при приготовлении сложных препаратов нужны помощники. Но пусть даже у помощников и будут собственные конечности, разве найдется у них настоящее мастерство? Кто доверит косоруким помощникам тонкую работу? Ведь если хочешь сделать что-то хорошо, сами делай, сам приготовь, сам очисти, сам смешай, сам раздели. А если хочешь поспать и отдохнуть, то в могиле отоспишься, потому что практиковать и тренироваться теперь придется на треть больше, чем раньше. Уже об этом он, добрый старый фанг, позаботится и не успокоится, пока не увидит как минимум 6 отличных, красивых и каноничных рук Будды в моем исполнении, в дополнение к двум кривым культяпкам, которые уже растут из верхней части моего организма. Прибывая в совершенно сумрачном состоянии разума, я слабо запомнил путешествие в Ланьхоу с караваном из Дунху, к которому добрые горожане, даже не дожидаясь просьб, пригласили присоединиться этого старого мастера Фэншуй, И в благочестивую внучку. Верно ведь сказано. Сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Вот что значит дело добрые дела, приносящие славу и известность. Известность? Ты и твой брат действительно прославились. Соглашалась со мной Вангси, с которой я порой делился размышлениями. Всякий раз, когда жители Цегу и Дунху говорят о свиньях, они вспоминают о вас. Такой себе комплимент, конечно. Но дурная слава тоже слава. И я пропускал ее уколы мимо ушей, получая вдогонку обвинения в толстокожести, на каковые также не реагировал. Зато я немало продвинулся в новых техниках. Даже сделав полшага в третью стадию божественного восприятия, можно было говорить о неисчерпаемом потенциале этой великой техники. Ни одно насекомое больше не топилось в чашке с чаем этого старика во время вечерних привалов будучи перехвачены еще на подлете, чему яростно завидовала Вангси. А руки Будды у меня даже получилось визуализировать, хотя братьями что-то в силу их полнейшей нематериальности было затруднительно. Но это пока. В общем, я упорно трудился и делал явные успехи. Положительно, у этого отца талант культивации. Что по поводу моих успехов... Моего происхождения, моих талантов и моих же умственных способностей не уставал сообщать учитель. Приводить тут не стоит. Слишком уж он, на мой взгляд, пристрастен. Немного прийти в себя мне удалось только возле местного здания Дженфусы, учреждения исполнения наказаний, где я надеялся получить хоть какую-то информацию о судьбе отца. Предоставлять информацию о виноватых чиновники были не обязаны но я был уверен в своих способностях находить подход к людям. В дверях же учреждения я нос к носу столкнулся со своим старым дружищем, могучим Му Ваньяном, что так славно замерзал в замечательном городе Дзегу. Тот То меня моментально узнал, и счастливая улыбка, прежде озарявшая его мужественное лицо, сползла куда-то за воротник его богатой рубахи. От счастья вновь видеть этого старика он случайно сократил бицепс, Дернул грудной мышцей, схватил себя за лоб и застыл в загадочной позе. И я всерьез заподозрил, что у него нервный тик, и в настоящее время он планирует упасть в припадки. Ох, это же молодой мастер Му! Я тоже рад тебе видеть! Щедро улыбнувшись от всей души, поприветствовал его я. Как поживаешь? Не возвращалась ли больше болезнь? И как поживает юный мастер Киншань? «Каждый раз, ощущая боль в пояснице, он вспоминает ваше лицо, почтенный мастер Дао», — ответил мне здоровяк. «Позвольте спросить, вы здесь ради этого младшего Ньяна? Старейшина Пэнк угрожал окончательно меня вылечить. И предупреждаю вас, учители, обратно в поместье Му я не вернусь. Лучше добейте меня прямо здесь!» «Нет, что ты! У каждого своя судьба! Небеса послали нам встречу!»